Некоторое время темная стена леса на высоком закатном берегу оставалась неподвижна. Передовые десятки мертвяков неостановимо и бестрепетно шагали по дну, все глубже погружаясь в воду. Вскоре поверхность реки сомкнулась над их головами, но мертвые не нуждались в воздухе. Они шли и шли, не зная ни страха, ни сомнений, просто шли, потому что такой был приказ. Встревоженно крикнула ночная птица, не весь как оставшаяся в этих местах. Ей немедленно откликнулось несколько других, и высокий лесистый берег, без промедления и предупреждений, изверх настоящий град огненных шаров, взрывающихся с оглушительным грохотом, едва соприкасаясь с землей или водой. Занавес ночной тьмы словно сорвала чья-то великанская рука. Режущие глаз яростной белизной вспышки рассыпались по низкому левому берегу, словно настоящее поле цветущих астр. Взрывы разметывали прочно сложенные бревенчатые срубы, и двухобхватные потолочные балки матицы взлетали в ночное небо на десятки локтей, рассыпая фейерверки пламенных искр. По тесовым крышам немедленно заплясали языки пламени. Огонь быстро перекидывался со строения на строение, ничему не давая пощады. Пламя, даже магическое, бессильно против настоящих неупокоенных. но творения некроманта Эсса, как уже говорилось, не обладали в полной степени неуязвимостью истинных мертвяков. Языки белого огня, шипя, треща и извиваясь, словно от боли, вгрызались в гнилую плоть наступающих зомби. Те не поворачивали назад, но то у одного, то у другого стали отваливаться руки или ноги, там где пламя добралось до суставов и где огненные клещи перекусывали давно мертвые кости. Упал один зомби, потом другой и еще двое, пятого разнес в клочья угодивший прямо в него огненный шар. Живых солдат это вынудило бы остановиться и кинуться за укрытие, однако мертвые страху не имут и они продолжали наступать. шринга за шерингой, ряд за рядом, они бестрепетно шли, нанесущийся им прямо в лица, шквал истребительного огня. Все больше и больше их выходило на речной берег, спокойно вступая в кипящую, исходящую паром воду. Магия не могла остановить неупокойных. Возможно, великий мах ранга фригота Готлипского и нашел бы решение, но птенцы знали только один способ борьбы с оказавшимися у них на дороге – полное уничтожение. А что подходит для этого лучше, чем огонь? Теперь уже кипела широкая полоса речных вод. Огонь бушевал на левом берегу, пожирая подмостки с привязанными лодками, склонившиеся над рекой Ивы, какие-то сараи, изгороди, бани и вообще все, что встречалось у него на пути. Неупокоенные, не бестрепет нашли сквозь пламя, меланхолически сбивая огненные языки голыми руками. Погружались в реку, шагали по дну и все тем же ровным шагом, Выходили на правый берег прямо навстречу летящим с гуском, рвущего их на части магического огня. Мертвяки падали, однако новые и новые перешагивали через упавших и продолжали наступать. Очень скоро самые первые зомби, обожженные покрытые копотью, кое-где даже горящие, вступили в заросли. Время негромко произнес Фэс, но находившаяся в доброй лиге от него драконица прекрасно его расслышала. Пори заранее взяли рощу клещи для верности совершив дальний обход. Они ждали, пока птенцы не втянутся в рукопашную с мертвецами, после чего им следовало атаковать врага с тыла из флангов. Жемчужная драконица белой звездой взмыла над озаренными пожаром лесами и загнулась в небе, готовая ринуться вниз, испуская поток собственного пламени. Но птенцы внезапно перестали сопротивляться. Перестали лететь огненные шары, зомби беспрепятственно перебирались через реку и только перебравшийся на дальний конец села пожар говорил, что совсем недавно здесь кипел бой. Фэс заскрепел зубами. Само собой, старая как мир идея оставить заслон, имитирующий присутствие главных сил, который будет сражаться до последнего. Но они же с рысей специально проверили это. Все птенцы перед атакой находились там, в роще. Они не могли никуда исчезнуть. Повари обыскали злосчастный лесок вдоль и в поперек. Но ни подземных скронов, ни тайных ходов не обнаружили. Зомби убили двоих мальчишек, совсем юных. Фэс помнил их лица с церемонией даров саладорца. Рядом опустилась разъяренная рысь. Драконица тут же бросилась на поиски, увы, оказавшиеся безрезультатными. Птенцы во главе со старшей как сквозь землю провалились. Пареньки отдали всю свою силу, до конца, до капли, и, похоже, Фэс догадывался, куда она ушла. «Ясное дело, не на огненные шары», — ответил он на невысказанные вопросы, вернувшиеся в человеческий облик рыси и феероза. «Они создали видимость того, что тут все птенцы. Обдурили нас». И меняй тебя, он кивнул драконица. Вот это-то у них все и сожрало. Огонь, пламя, так, ерунда. Что ж, будем знать. Они должно быть уже в Аркине, пап, проговорил рыся, остановившимся взглядом смотря в небо. Идем дальше, непреклонно бросил некроман. Заставь своих поварей шевелиться, дочка. Если они еще хотят лицезреть тебя, пусть возьмут ноги в руки. И нам не мешает сделать то же самое. Оставив за спиной догорающее село, армия некроманта двинулась дальше. До святого города оставалось всего ничего. Непрорывный марш. Теперь уже они двигались по главному тракту святой области. Отбросив осторожность, и когда небо запылало рассветом, Фес увидел поднимающиеся в отдалении бесчисленные шпили аркинских соборов. Они были у цели, и никаких признаков битвы. Проклятие! Где же птенцы? Некроман взнуздал себя железной уздой, он гнал себя вперед беспощаднее, чем любого из своих поури. Он отбросил все мысли о мечах, даже о дальнейшей судьбе рыси. Он приготовился к битве с врагом, от которого он, Фесс, доселе терпел лишь поражение. Ведь сколько раз они сходились с отцом-экзекутором лицом к лицу. И что из этого получилось? Но общее положение дел я с ней не становилось. Отряд старший сгинул следа, И выходило, что если птенцов тут нет, никто не атакует святой город, то ему Фессу тут делать вроде как нечего. Не он ли сам говорил, что сохранение существующего порядка вещей вполне бы его устроило. До момента, когда он сможет вернуть себе мечи. И куда теперь? Повернуть, распустить войско, потратить бездну сил, чтобы загнать этих мертвяков обратно в могилы, которым они принадлежат? Фест только покачал головой. Несходившая последние дни губ, горькая усмешка грозила прирасти и сделаться постоянной. Перед ним лежала Аркинская крепость. Город раскинулся в широкой дельте, оградив себя со всех сторон двойным кольцом стен. Даже отсюда, напрягая глаза, Фес видел блеск стали на парапетах и в бойницах. На стенах густо стояли защитники. Аркин приготовился к отпору. Заплоты в каналах подняты, внешнее кольцо рвов заполнено водой. «Убогие домишки, вблизи от стен, раскатаны по бревнышку, на дальность полета стрелы от башен, никаких укрытий. Что, оказалось, нельзя разрушить, сожжено». «Где скрываются птенцы, Фэс по-прежнему не знал». «Решили потратить кое-что издорованного», из — скрипел зубами Фэс, но делать было нечего. «Птенцы, похоже, пребывали отлично осведомленными о погоне, но до поры до времени ничего не предпринимали». А когда они исчезли из виду самих аркинских стен, некромат по нему ли задумался, а не входило ли и это в хитроумный план Солодорца? Может, они ждут, что их глупый преследователь, ничто же сумневшийся полезет на неприступные бастионы, так что им останется под шумок лишь забрать себе главный приз. Но я же не стану атаковать аркин, правда? Но, с другой стороны, что мне делать? Стоять и ждать, когда птенцы окажут мне такую услугу, Им прятаться гораздо легче. Их горстка по сравнению с тысячами поварик и уже десятками тысяч зомби. Пространство за четким строем карликов кишмя кишело неупокоенными, кое-как сбившимися в большой квадрат. Кладбище Восточного и Южного Аркина отдали всех своих мертвецов. Фесс даже удивлялся, с какой легкостью ему удается починить себе беспокойные погосты. Наверное, попытайся он их уничтожить, ему пришлось бы не сладко. Но вот увеличение его и без того раздувшегося войска давалось почти без усилий, так что некромант стал не без оснований подозревать тут руку сущности. Что если он невольно способствует какому-то из ее бесчисленных планов или планов Солодорца? И сколько не выжидай, необходимость заполучить ключ никуда не денется. Если этот артефакт поместится в нашейную ладанку, было бы совсем хорошо. Когда он вернет себе мечи, достаточно будет всего лишь развязать тесенку. «Рыся, прикажи поварик готовиться к штурму. Пусть рубят лестницы, они сами знают, что делать. А нам надо пробраться в город, найти в конце концов этот самый ключ. Может и штурмовать-то не придется». «Может быть, мне, великий мастер?» – осторожно предложил Фейрус. «В конце концов, я неплохо знаю и Аркин, и его подземелья. Я был там под Палачиком, помните?» «Такое разве забудешь?» – проворчал Некроман. «Брать мальчишку с собой ему не хотелось, но, если судить с позицией холодной логики и целесообразности, не брать оказалось бы глупо. Фейрус на самом деле много знал. Ладно, пойдем все вместе». Он критически оглядел свое одеяние, измаранное и порванное во множестве мест. «Жаль, только на клирика мы мало похожи. Понадеемся на темноту», — откликнулась рыся. «Ну и на удачу, само собой. А ты, пап, знаешь, где искать этот самый ключ? Точно знаешь?» «Только то, что он где-то в катакомбах, под кафедральным собором», — признался Фесс. Ферус не сдержался, охнул. — Там настоящие лабиринты, великий мастер, за год не обойдешь. Значит, нам придется проделать это за несколько часов, — отрубил некроман. Прекращаем спор. — Как стемнеет, летим, рыса! — драконица молча кивнула. В ночной мгле, когда невозможно было различить собственную вытянутую руку, серебристый дракон осторожно оторвался от земли. На его спине замерли две человеческие фигуры. Могучие крылья уперлись в воздух, рыся вытянулась, стелясь, стелясь по краю ночных туманов, то и дело с головой окунаясь в их холодное влажное покрывало. Описав широкую дугу, драконица пересекла береговую линию, углубляясь в темный простор моря призраков. Жемчужные крылья почти касались гребней волн. Вскоре рыся вновь повернула на запад, направляясь к Аркинскому порту. Святой город раскинулся на берегах множество узких протоков, образующих речную дельту. Устье каждого перекрыто толстой железной решеткой. К одному из таких устьев и держала путь драконица. Она давно уже приметила в море этот крошечный каменный островок, всего несколько шагов поперечники, обнажавшийся только во время отлива, как сейчас. Именно на нем и остались стоять некромант и фейрус, а рыся уже в гордом одиночестве продолжила свой полет. Стены аркина еще только грозили показаться на горизонте, а драконица сложила крылья и без всплеска погрузилась под воду. Взмахнула крыльями, устремляясь вперед. В отличие от людей, она могла подолгу не дышать. Драконица все рассчитала точно. Старая, поросшая склизкими водорослями решетка, было вделано в речное дно, но не глубоко. Хватило нескольких ударов могучими когтями, чтобы вырвать из донных креплений три прута и загнуть вверх их концы. Дело было сделано. Рыся устремилась обратно. Фесс и Феерус ждали ее, дрожа от холода. Хорошо еще, что магия рыси, та самая, что удерживала на ее спине Седаков в бушующих воздушных потоках, могла на короткое время защитить их от воды. Ненадолго, но могла. Купол продержался только несколько мгновений, но и их хватило драконице, чтобы змеей проскользнуть по пролом. Берега реки тут густо покрывали лодочные сараи, подмостки, старые пристани и тому подобное. Выходу в море преграждала решетка, и узкий рукав дельты служил отстойником для бесчисленных саденышек. Сейчас здесь было пустынно, все мужчины на стенах, да и как сюда проникнет враг. Некромант Фируз и Рыся, последние уже в человеческом облике, осторожно выбрались на берег. Драконица наколдовала себе наряд уличной оборвашки, настолько бесформенный и мешковатый, что нельзя было даже сказать, какого пола ее обладатель. Жемчужные волосы скрылись под залатанным капюшоном. На вопросительный взгляд Фесса девочка-дракон лишь отрицательно покачала головой. «Не могу пока еще совсем становиться кем хочу. Только вот собою». «Пойдемте, великий мастер, пойдемте», – торопил их Фейрус. У него бледность пробивалась даже сквозь природную смуглащу. «Я знаю вход. Я проведу». «О, какое облегчение!» – «Не применуло съязвить драконицы. а «А я-то боялась, что сейчас нам этот вход придется самим искать». неведомо как». Фейрус только губу прикусил. Трое на вымерших улицах святого города, несомненно, привлекли бы к себе внимание, но, по счастью, Ферус и впрямь знал дорогу. Сюда. Они нырнули в ничем не примечательный глухой тупичок, заваленный мусором и прочей дрянью, и мальчишка уверенно толкнул узкую дверь в глухой стене. Внутри была тьма, воняло прогорклым, где-то совсем рядом бубнили голоса, но прямо от порога Фирус шагнул в бок... в совсем уж непроглядный мрак, и потянул их в какую-то узкую щель, куда карман едва втиснулся боком. «Теперь вниз!» – зашептал их провожатый. В кирпичной стене нащупались железные скобы. Обдирая бока, Фесс начал спускаться с полным впечатлением, что они лезут по старой дымовой трубе. Вообще-то Фессу начинал оказаться подозрительным, что вход в сокровенные подземелья не охранялся. «Кто хочет, бери, спускайся, ищи!» Для уличных мальчишек, что пролезут в любую щель, одно удовольствие. В душе некроманта шевельнулись темные мысли, липкие и мерзкие червячки. Сомнения, а когда сомневаешься в том, кто упорно зовет тебя великим мастером, кто спасал тебе жизнь, эти червячки становятся поистине невыносимыми. Путь по подвалам сперва очень напоминал дорогу в Ардосе. только здесь она оказалась еще более запутана. Им то и дело приходилось протискиваться сквозь узкие щели в кирпичных стенах, пускаться по настоящим шкуродерам, тесным каменным колодцам. Становилось заметно влажнее, под ногами захлюпала зажурчала вода. — Откуда ты все это узнал, Фейрус? — глухо спросил некромант. — Я такую дорогу и за целую жизнь не запомнишь. — Очень жить хотелось, великий мастер. — Тут и не такое в голову само запрыгнет, — отозвался мальчишка. «Далеко еще?» – пропыхтела драконец. «Здесь все такой магией пропитано!» Бр. «Магия спасителя!» – пояснил Феерус. «Хотя в его пояснении едва ли кто-то нуждался!» «Так далеко или нет?» «Не очень. Мы сейчас под рекой. Это самый широкий рукав. Собор на другом берегу. Его бы куда глубже. Там особая земля. Говорят, камень!» «А ты там не был, что ли?» – фыркнула рысь. «Не был. Туда таких, как я, не пускали». «Ладно, веди, прозначик. Драконица скорчила гримаску, однако Фесс внезапно вытянул руку. Ферус и Рысь точас замерли. Для некроманта угас свет факела, тьма надвинулась со всех сторон, однако в этой тьме, как ни странно, он мог различить больше, чем при ярком солнце. Над головой поднимались вверх четыре яруса подземелий, казавшихся в сплошном мраке фиолетовыми. Над ними возвышалась громадная давящая махина собора. И Фесс ощутил, как действительно давит скопленная тут могучая магия спасителя. Здесь было ее сердце, ее средоточие. А вниз стянулся хаотический лабиринт каких-то узких, извивающихся проходов, более напоминающий человеческий кишечник. Он уходил так глубоко, как только мог проникнуть этот новый взгляд Фесса, и растворялся в темноте, фиолетовая, сливалось с черным. На миг вспыхнула безумная надежда увидеть этот самый ключ здесь и сейчас, но, само собой, тщетно. Куда дальше, Фейрус? Прямо, великий мастер. Скоро будет первая дверь. Он не ошибся. Древняя, ржавая, склепанная из грубо откованных пластов металла. Она, казалось, пребывала здесь со времен сотворения мира. Замочной скважины не видно. Очевидно, дверь открывал скрытый механизм. Фесс едва собрался приступить к правильной осаде, вспоминая свои навыки воина Серой Лиги, когда за плечами что-то зашуршало, сдавленно охнул Фейрус. «Дай-ка мне, пап!» — коснулся сознания некроманта, неслышимый голос рыси. Фесс едва успел посторониться. Рядом с ним пронесся упругий кулак белого пламени, так не похожего на обычный драконий огонь. Дверь сорвало с толстенных, намертво вделанных в дикий камень-кладки петель. Она рухнула с грохотом и скрежетом, вполне способным безо всякой магии подъять целый погост. — С ума сошла! — накинулся некромант на драконицу. — Сейчас сюда сбегутся. — Никто не сбежится, пап, уверенно парировала та, уже вернувшись в человеческий облик. — Здесь не ходили не весь сколько времени. Все на стенах. — Пока разберутся, пока соберутся, пока доберутся, — она засмеялась. А мы раз — и обратно. Фесс только и мог покачать головой ты все двери так вышибрать собралась нам нельзя терять времени пап а ты она вдруг повернулась к Фирузу. почему ничего про двери не сказал сколько там еще таких ну всем виде так ясно что без дверей никуда принялся оправдываться мальчишка хватит спорить идемте рыкнул фэс. Драконица, конечно, была не права. Они могли бы пробыть в подземелье сколько угодно, предоставив святым отцам лицезреть кошмарную армию разрушителя, толкущуюся у самого их порога. Но теперь уже ничего не сделаешь. Остается рассчитывать только на быстроту. Коридоры начали понижаться и ветвиться. Некроман всякий раз выбирал путь, ведущий вглубь. Пока ничего примечательного они так и не увидели. Обычные серые подземелья, ни тебе тайных камер, ни склепов, просто пробитые в камне ходы, ведущие в никуда. Зачем их проложили неведомые строители, Фэс понять не мог. Это не хранилище и даже не от норки последней надежды. Коридоры загибались в подобие громадной спирали, ввинчиваясь в неподатливое земное лоно. Они шли. За спиной осталась, пожалуй, уже целая лига. И казалось, так можно идти вечно, когда дорогу им преградила еще одна дверь. По виду точная копия первой. Фес опустил факел. Здесь явно никто не бывал последние лет сто, если не больше. Только без фокуса, рыся. Строго предупредил он драконицу. Ферус отступил чуть назад, почти скрывшись в тени. Некромант протянул руку, коснулся пальцами границы стали и камня, и дверь внезапно распахнулась ему навстречу. На него обрушился леденящий, неосязаемый поток силы и вымывавший его собственную магию. Во тьме перед ними вспыхнул свет. «Я ждал тебя, некромант!» Он почти повторил слова сущности, сказанные той на пороге «Черной башни». Отец-экзекутор, неведомого теперь ранга, преподобный Этлау, стоявший один посреди пустой каморы и в упор глядевший на Фесса. «Я ждал тебя. Кажется, пришло время поговорить еще раз. Ты пришел сюда искать своих друзей, орка, гнома и ту бешеную полуэльфку?» Фесс почувствовал, как сердце его перестает биться».